Глава 86. За окном такси проплывала прежняя жизнь Родригеса. Новостройки на месте пустырей, сдаваемые в аренду многоквартирные дома из бурого песчаника для тех, кто не мог позволить себе поселиться на Манхэттене или даже в Бруклине, а вынужден был довольствоваться Южным Бронксом. Чем ближе к 16 району, тем привычнее становился городской пейзаж. Новые деньги сюда еще не добрались — Когда такси доехало до Ханспойнт, район в Южном Бронксе, Родригесу показалось, что он вообще никуда не уезжал. Таксист свернул на Гаррисон-авеню и притормозил. Дальше я не поеду, дружище, сказал он, оглядываясь на Родригеса через решетку, отделявшую водителя от пассажира. До адреса, который назвал Джеджи, оставалось еще три квартала. Родригес ничего не сказал, заплатил таксисту и выбрался из машины. Район возможно, не изменился, но сам он был уже другим. В прошлый раз, много лет назад, когда он был в этом районе, его жизнь была омрачена страхом и подозрительностью. Теперь его согревал Божий свет. Родригес чувствовал святое тепло, бредя по замусоренным улицам. Другие тоже чувствовали его избранность. Это читалось во взглядах, которыми прохожие провожали Родригеса. Даже стоявшие на углу наркоторговцы и проститутки не донимали переодетого монаха. Он стал похож на тех парней, которых стоит обходить десятой дорогой, целеустремленный, уверенный в собственных силах, бесстрашный и опасный. Родригес прошел мимо кузова распотрошенного автомобиля, который стоял возле сгоревшего многоквартирного дома. На первом этаже когда-то была пиццерия. Теперь ее окна закрывали опущенные стальные жалюзи, со следами черной копоти. Этот дом сжег он, Родригес. Он вспомнил, как через разбитое окно бросил внутрь трепье, а затем поджег. Спрятавшись в тени близлежащего дома, Родригес наблюдал за пожаром. Потом появились парни в форме, и все погасили. Родригес с детства любил наблюдать за огнем. Теперь ему посчастливилось найти неугасимый огонь очищения, который светил в его душе рассеивая вечную тьму даже в этом богом забытом месте дом казался заброшенным как и вся улица но Родригес был уверен что за ним следят и чьи-то глаза ловят каждое движение пока он взбирается по ступенькам крыльца дверь распахнулась прежде чем он подошел к ней одетый в ветровку с капюшоном парень встал на пороге оглядел улицу и уставился на Родригеса он не двигался загораживая переодетому монаху вход. Из-за спины парня слышался звук стрельбы. Джи — Джиджи дома? — спросил Родригес. — Впусти его! — перекрикивая канонаду, раздался голос из глубины дома. Парень моргнул и медленно шагнул в сторону. Внутри дом был совсем иным, чем снаружи. Родригес прошел короткий коридорчик и вошел в комнату, заставленную новой мебелью и аппаратурой, У одной стены располагался огромный аквариум, у другой громадный телевизор с плоским экраном размером с двуспальную кровать. Оглушающие звуки компьютерной стрелялки били по ушам. Два парня прилипли к экрану, большие пальцы рук барабанили по пультам дистанционного управления, а на экране стреляли из виртуального оружия, в то время как настоящее оружие лежало на столике рядом с пепельницей и трубкой с креком. Один из парней бросил взгляд на вошедших, но сразу же переключился на виртуальное побоище. «Джелли Родригес!» — перекрикивая звуки сражения, воскликнул Джеджи. «Посмотри на себя, чувак! Борода! Ты похож на Иисуса в ветровке!» Он засмеялся собственные собственной шутке. Родригес лишь слегка улыбнулся, окинув взглядом старого друга. «Вот во что бы он превратился, если бы вовремя не сбежал из города!» Джиджи -Джи сбросил фунтов 30. Его кожа приобрела сероватый оттенок, какой был у мамы Родригеса, когда она окончательно подсела на наркоту и перестала следить за внешностью. Сейчас у Джиджи -Джи было все, что нужно жителю городских трущоб, начиная от крутого прикида и заканчивая собственной бригадой. Вот только жизнь преступника тяжела. Юность увяла, и свет почти угас. Родригес отмерил ему еще года-два, возможно, даже меньше. — Рад тебя видеть, — сказал он. — Хорошо выглядишь. Джи, джи печально покачал головой «Неа!» — Мне надо немного покемарить. — Классная борода, мне тоже надо отрастить. — Слышь, познакомь меня со своим портным. Старый приятель нажал на паузу и передал пульт пареньку, стоящему возле Родригеса. — Давай, валяй, — сказал он. — Подстрелили мне пару белых фраеров, — Встав с мягкого кожаного дивана, Джиджи -Джи очутился перед Родригесом. «Чувак!» Глядя снизу вверх на старого приятеля, воскликнул. «Ты что, подрос?» Родригес отрицательно покачал головой. «Я всегда был каланчой. Ты просто давно меня не видел». Они обнялись, столкнувшись плечами и похлопав друг друга по спине, как в старые добрые времена. Затем приятели отстранились, чувствуя неловкость. «Прошлого не вернуть!» У тебя есть то, что мне нужно? спросил Родригес. Джиджи -джи засунул руку в аквариум и выудил из-за кораллов большой герметично упакованный пластиковый мешок, с которого на пол полилась вода. У тебя реально экзотический вкус, чувак? Родригес взял мешок и проверил его содержимое: глок 34, запасную обойму, глушитель Evolution 9 и маленькую пластиковую коробочку для завтраков. Внутри которой лежала ракетница с широким дулом и двенадцать коротких патронов. Зачем она тебе? спросил Джиджи. -Джи. Темно, ты что ли боишься? Родригес плотно захлопнул крышечку коробки и сбросил с плеча спортивную сумку. Я ничего не боюсь. Швырнув приятелю толстую пачку долларов, ответил он. Монах наблюдал, как Джиджи пересчитывает деньги. Его нервные пальцы то и дело почесывали нос. Мать Родригеса тоже так делала. Она терла нос до тех пор, пока он не начинал кровоточить. Родригес перевел взгляд на двух парней за компьютером. Рядом на столе лежали настоящие пистолеты. Джиджи -джи явно не протянет двух лет. Если он не увидит свет в конце туннеля и не захочет спастись, ему повезет, если он дотянет до Рождества».